Глава т р е Суббота, полдень, через девятнадцать часов после расставания. Мэм, с вами все в порядке? Голос звучал издалека и г у л к о будто мужчина говорил с другого конца туннеля. В глазах у и т н е потемнело, колени подкосились. Подошла женщина и встала в дверном проеме, нахмурившись. Морщины вокруг глаз напоминали скомканную бумагу. Она снова заехала не туда. Дорога закружила ее, словно водоворот, и она заблудилась. Другого объяснения не было. «Простите, что беспокою». Лицо Уитни раскраснелось. «Наверное, я просто заблудилась». «Здесь легко потеряться», — сказал мужчина, и Уитни была благодарна ему за понимание. После еще одной извиняющейся улыбки она вернулась к своей машине, и в зеркале заднего вида увидела пакетик жевательных червей. Пожилая пара по-прежнему стояла в дверях, настороженно наблюдая за странной незнакомкой. Отправив Амелии еще одно сообщение, Уэтни помахала им рукой, а потом завела двигатель. Старики не отходили от двери. Наверное, боялись, что она снова постучит. Уэтни нажала на газ и на главной улице повернула направо. только не на первую улицу, а на следующую. И опять одинаковые дома, но среди них ни одного с розами вдоль участка. Уитни была уверена, что вчера они не заезжали так далеко. Сделав разворот, она вернулась на прежнюю улицу. Потянувшись к пассажирскому сиденью, где лежал ее телефон, коснулась экрана. Сообщений от Амелии не было. У них с дочерью существовал уговор, На сообщение мамы Амелия должна обязательно ответить в течение часа. Поначалу Уитни отнеслась к молчанию дочери т е р п и м о Думала, что та ещё спит. Но день уже в разгаре. Уитни остановилась и достала свой телефон. Внезапно в голову пришла мысль. Есть же приложение «Найди друзей». И как она раньше не догадалась. Увы, слежка за Амелией давно стала для Уитни привычным делом. Ей становилось легче, когда она знала, где дочь — в школе, у Бекки или дома. Телефон Амелии молчал. Определитель местоположения был отключен. у и т н е похолодела. Дрожащей рукой она нажала на имя Амелии в контактах, затем поднесла телефон к уху. Раздался всего один гудок, и сразу включилась голосовая почта. «Амелия, не понимая, что происходит, перезвони мне немедленно». «Я волнуюсь», — проговорила Уитни после гудка. Прервав звонок, она вспомнила, как вчера высадила Амелию, как дочь с Лорен помахали ей на прощание в дверях того дома, в котором жила пожилая пара. Ерунда какая-то. Дверь открыта, колыбелька пуста, одеяло исчезло. Темная фигура в дверном проеме. «Где она? Моя малышка!» «Ее больше нет!» Уитни вздрогнула, когда в руке зазвонил телефон. На экране высветилось лицо Наталии. «Над!» — выдохнула Уитни. Амелия звонила? «Нет». «Как? Что происходит?» Когда Уитни закончила объяснять, телефон долго молчал. «Должно быть какое-то логическое объяснение», — твердо заявила Наталии. «Скорее всего, ты перепутала дом. В таких районах легко заблудиться, особенно если не помнишь адрес. А может, Амелия просто выключила телефон прошлой ночью, когда ложилась спать, и до сих пор не включила его?» «Да», — неуверенно ответила Уитни, надеясь, что слова подруги помогут ей успокоиться. Увы, тревога не проходила. Что-то здесь не так. «Наверное, ты права. Спасибо». не переживай «Позвони мне, когда она объявится». «Я только хотела сказать тебе». «Ладно, об этом потом». Фото выложены в интернет. Снимки просто блеск. «Хорошо», — сказала Уитни, почти не слушая. Бросив телефон на пассажирское сиденье, она ещё пару раз проехала по району в поисках другого дома с кустами роз во дворе. «Тщетно». «Где же Амелия?» «Лорен, с е н а д и она водит машину». Уитни прокрутила в голове все свои разговоры с Амелией за последние дни, пытаясь вспомнить, договаривались ли они, что она заберет дочь. Нет, они определенно не обсуждали, как Амелия вернется домой. Уитни просто решила, что заедет за ней, как обычно. Потом мысли потекли в другом направлении. Вдруг Амелия уже дома, и волноваться не надо. Она быстро ехала по улицам с а к р а м е н т а и представляла дочь, свернувшуюся калачиком в постели под белым пушистым пледом. Приходя домой после ночевки у подруг, Амелия часто ложилась спать днем. Скорее всего, именно поэтому она и не отвечала на сообщения. «Она дома и спит!» «Конечно, так и есть!» Уйтни не терпелась побыстрее приехать и рассказать Амелии о случившемся. Сначала она, конечно, обидится, начнет ехидничать, а потом они вместе посмеются, и этот странный день останется позади. Уйтни подъехала к дому, быстро припарковалась и выскочила. Не успела она отойти от машины, как вспомнила о продуктах на заднем сиденье. «Надо взять хотя бы один пакет», — мелькнула мысль. Однако желание побыстрее убедиться, что Амелия на месте, перевесила всё остальное. «Продукты подождут. Что с ними сделается?» Она помчалась вверх по лестнице, добежав до входной двери за считанные секунды. «Амелия!» у и н и ворвалась в квартиру, уронив сумочку и ключи на пол. Запах гренок с сиропом еще витал в воздухе. «Амелия!» Пробежав по коридору, она открыла дверь спальни дочери. Холодный тяжелый воздух ударил в лицо. Кровать Амелии была в беспорядке, одеяло сбилось на одну сторону, подушки разбросаны. «Приведи комнату в порядок, прежде чем мы поедем к Лорен». Амелия застонала, скорбно уставившись в потолок, словно жалуясь небесам. «Лаан», — сказала она, проглотив конец слова. С замирающим сердцем у ы т н и осмотрела все комнаты. «Никого. Нигде». Тяжело вздохнув, Она вытащила телефон и набрала Амелию. Снова включилась голосовая почта. Уитни перешла в приложение «Найди друзей». Местоположение дочери по-прежнему не определялось. Она словно исчезла, растворилась в воздухе. «О, Боже, моя малышка!» Зазвонил телефон. Сердце Уитни забилось чаще. «Ну что, нашлась?» спросила Натали. «Нет, и я начинаю волноваться». «Где ты?» Голос Натали был твердым, властным. Так она говорила на деловых встречах. «Дома». «Так, я еду к тебе». «Хорошо». у т н и кивнула, будто Натали могла ее видеть, а затем в оцепенении отложила трубку. Зловещая тишина повисла в воздухе, не давая дышать. «Моей дочери больше нет». Снова.